Глава двадцать шестая Инспектор Бенавидиш не переставал удивляться спокойствию Амаду Канди. Чем внимательнее он изучал галерею великана-сенегальца, тем яснее понимал, насколько она необычна. Вместо безупречной белизны, призванной подчеркнуть красоту выставляемых работ, стены в лохмотьях облупившейся краски, свисающие с потолка голые лампочки и кирпичная кладка на вид, скрепленная не столько цементом, сколько грязью, Судя по всему, Амаду Канди прикладывал неимоверные усилия, чтобы превратить свой магазин в пещеру. «Позвольте подытожить, месье Канди», — сказал Сильвио. «Что мы имеем? Некрасивую любовницу? Бабушку без гроша в кармане? Дождливый англо остров? Неужели поведение вашего друга Жерома марваля не кажется вам удивительным?» «Я всегда ценил в нем оригинальность». «А Сарк? Что Сарк? Остров Сарк вы тоже ценили?» Бенавидиш немного выждал и продолжил. «В последние годы вы ездили на остров Сарк по меньшей мере шесть раз. По странному совпадению, незадолго до того, как Жером Марваль познакомился с Эллисон Мюрер. Серенак не отрывал глаз от помощника. Если у Сильвио получится изобразить муравьеда или хотя бы имитировать его крик, Пропустить такую картину никак нельзя. Амаду Канди в первый раз с начала разговора чуть смутился. На лбу обозначились морщины, и он как будто на глазах постарел. — Мсье Канди, — гнул свое Сильвио, — не будет ли с моей стороны слишком большой нескромностью поинтересоваться, зачем вы ездили на Сарк? Амаду Канди смотрел в окно на шагающих по улице Клода Моне прохожих. Когда он снова повернулся к полицейскому на его губах, опять играла улыбка. «Инспектор, вы не хуже меня знаете, что Сарк — последнее в Европе место, именуемое налоговым раем. Умоляю вас, никому не говорите, но я регулярно туда мотаюсь отмывать деньги. Вы и представить себе не в состоянии, сколько мне приносит торговля бриллиантами, слоновой костью и пряностями. Я уж не говорю про рога волшебных антилоп». «Сарк — это заморское владение Англии. Если угодно, остров, населенный аборигенами». Сильвео пожал плечами. «Мсье Канди, на самом деле у Эллисон и Кейт Мюрер отдаленные французские корни. Мы даже предполагаем, что одним из их предков был Эжен Мюрер. Вы ведь знаете, кто такой Эжен Мюрер?» «Догадываюсь, что вы задали мне этот вопрос не просто так».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 И хотя сам он довольно много писал, кто сегодня помнит, что был такой художник Эжен Мюрер? Амаду Канди поставил пейзаж перед полицейскими. Еще одна деталь. Эжен Мюрер на два года с 1893 по 1895 уезжал в Африку, подальше от цивилизации, и вернулся с чемоданами, полными холстов. Если у вас есть хоть немного вкуса, вы согласитесь, что Мюрер — превосходный колорист. В его творчестве мы видим поразительное сочетание импрессионизма с наивным стилем, близким к примитивизму. Лоренц Серенак оторвал задницу от скамьи и подошел к картине поближе. сильвио видишь, даже не пошевелился. Спасибо, месье Канди. И так мы выяснили практически все о предке Мюрера Эжене, художнике-коллекционере и кондитере,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 Он в это время регулярно видится с внучкой и проводит выходные, не исключено, что романтические, на Сарке, где проживает бабуля. Марваль, сама доброта, предлагает Кейт Мюрер помощь. Пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. Беспроцентный заем, просто так, от чистого сердца. Поразительно, верно? Жером был классный парень, кивнул Амадо Канди. «В самом деле?»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 Серенак, наконец, отвел взгляд от теплых красок африканского пейзажа Мюрера. «Святой человек», — подал он голос, — «кто ж спорит? Правда, Эллисон, пусть она не была сногсшибательной красоткой, но и безмозглой курицей тоже не была. Она кое-что заподозрила и пригласила к бабуле другого эксперта. Я имею в виду не вас, месье Канди». Галерист расплылся в улыбке. «Вы не догадываетесь, что произошло дальше?» — продолжал Сиренак. «Сгораю от нетерпения узнать», — отозвался галерист. «Вы вдвоем отлично рассказываете сказки. Я бы сказал, почти так же здорово, как мой дед». Кувшинки оказались не копией, а подлинным полотном Мане, — изрек Сиренак. И стоили в сто, если не в тысячу раз больше, чем предложил старушке Марваль. От хохота Канди стены галереи заходили ходуном. Ай да жером, ай да пройдоха. Вам известно, чем закончилась эта история, вступил бы навидишь? Эллисон Мюррер порвала всякие отношения с любезным французским джентльменом. Бабушка Кейт в одночасье лишилась изятия и благодетеля, но наотрез отказалась продавать картину даже под угрозой выселения с острова. А двумя днями позже.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 На Сарке такая традиция. У них нет кладбища, они не хоронят своих покойников в могилах, а ставят прямо на улице, лицом к морю, скамью, на которой выбивают имя умершего. Перед смертью Кейт успела составить завещание, в котором передала картину Национальной галереи Кардифа. Канди выпрямился. На его губах по-прежнему играла улыбка. «У вашей сказки есть мораль. Смотрите». Сарк получил новую скамью, музей Кардифа кувшинки Моне, а Жером Мурваль избавился от самой невзрачной из своих любовниц. И он рассмеялся, хотя уже не столь оглушительно, как раньше. Месье Канди с непроницаемым выражением лица произнес: «Бенавидиш, вы сами сказали, что вас официально включили в комиссию по изучению наследия Мюрера. И что из того?» «Мы также знаем, что Мурваль дал вам поручение найти для него кувшинки Моне. Занимаясь творчеством Мюрера, вы несколько раз ездили на Сарк». «И сообщил моему большому другу, что кувшинки Кейт Мюрер могут оказаться не копией. Вы к этому клоните?» «Ну, например. Даже если и так, что в том незаконного?» «Вы правы. Ничего. Тогда к чему все эти расспросы?» Сильвио Бенавидиш поднялся на третью ступеньку лестницы, что позволило ему стать вровень самоду Канди. Убийство марваля Одним из мотивов преступления могла быть месть. «Со стороны Элисон Мюрер?» «Нет, у нее железобетонное алиби. В то утро, когда произошло убийство, она сидела за окошком кассы у себя в нью -Кассле. «Тогда что же?» «Что?» — повторил его вопрос, бенавидишь. «У нас нет никаких оснований полагать, что Марваль отказался от своей идеи найти еще одно полотно с кувшинками, еще одного простака. С вашей помощью, месье Канди». Амаду Канди, не отрываясь, смотрел в глаза Сильвио. Кто первым не выдержит в этой игре в гляделке? «Если бы я нашел такую картину, инспектор, я не сидел бы сейчас в этой занюханной ловчонке», а уже купил бы себе островок в архипелаге Кабо-Верде на широте Дакара, объявил о независимости и создал бы свой собственный маленький налоговый рай. Амаду Канди блеснул белозубой улыбкой и добавил «Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я раскрывал вам свои профессиональные секреты?» «Нет, если вы не ставите себя целью ввести следствие в заблуждение». «Послушайте, давайте говорить серьезно». Где, по-вашему, я мог бы откопать еще одни кувшинки?» Оба полицейских молчали. Потом, ни слова не говоря, беновидишь и Серенак поднялись и в три шага достигли двери. Одно маленькое уточнение. С порога обернулся Серенак. На самом деле Кейт Мюррер не завещала картину музею Кардиффа. Она передала полотно фонду Робинсона, а уж тот уступил ее Национальному музею Уэльса. Ну и что? В витрине галереи Сиренак заметил афишу международного конкурса юных художников. Такая же точно висела в классе Стефани Дюпен. А то, ответил Сиренак, отчего-то в этом деле мне без конца попадается фонд Теодора Робинсона. Что ж тут удивительного? Пожал плечами Конди. Это просто еще одно учреждение. Тем более здесь же верни. Галерист задумчиво смотрел на афишу. «Теодор Робинсон, американцы, помешательство на импрессионизме и куча долларов. На что стало бы похоже же верни, если бы не они? И знаете что, инспектор?» «Нет, не знаю. В сущности, я такой же, как Эжен Мюрер. Сижу у себя в лавке, будто какой-нибудь бакалейщик. Если бы можно было повернуть время вспять, сказать, кем бы я стал». «Неужели кондитером?» — пошутил Лоренс. Амаду конди залился смехом. «Нравитесь вы мне», — с трудом выговорил он. «Причем оба. К вам, большой муравьед, это тоже относится». «Нет, друзья мои, не кондитером. Честно говоря, мне хотелось бы стать десятилетним мальчишкой. Ходил бы я в школу, и красивая учительница убеждала меня, что я гений, и я вместе с сотнями других детей со всего мира готовился бы к конкурсу юных художников, объявленному фондом Робинсона.